Глава двадцать «Интересно, а в следующий раз ты шелудивую псину пожалеешь, или что похуже?» — проворчала двойка, глядя на нашу новенькую. Над ней без устали хлопотала Юта, но состояние подопечной оставляло желать лучшего. Сейчас она напоминала Хэллоуинскую пародию на мумию, укутавшись с головой до ног в бинты, пропитанные лечебным раствором. Двигаться бывшая узница поначалу не могла вовсе и даже путешествие верхом на Гарру заставляло ее мучиться и скрипеть оставшимися зубами. Назиратели знатно их проредили, и на полное восстановление требовалась куча времени, которого у нас не было. Мы не стали надолго задерживаться на руднике, продолжив путь уже на следующий день. Скоро должен был начаться отлив, да и сам объект вот-вот собирались осчастливить своим прибытием проверяющие. Пересекаться я с ними не хотел категорически особенно после не совсем легального приобретения местных работников. И если обычные доходяги вопросов ни у кого не вызывали, то вот изнанка успела стать на каторге местной знаменитостью. С ее выкупом отношение к нам заметно охладело, поэтому задерживаться там не стоило. Зато мы окончательно опустошили местную барахолку, избавившись от лишних арбалетов. Помимо припасов пришлось докупать еще и амуницию для молотильщика, который отправился с нами буквально в одних подштаниках. Хорошо, хоть запасных плащей у нас имелось в достатке, и он не щеголял телесной растительностью. Наемник предпочел для себя облегченные латы, являвшиеся вынужденным компромиссом между весом и надежностью. Уязвимых мест там хватает, но жизненно важные органы надежно прикрыты металлическими пластинами. Так что он мог носить броню постоянно, заодно привыкая к новому облачению. Больше всего бравого молотобойца раздражал запрет на распитие спиртных напитков но нам сейчас только пьяного дебоша не хватало. Его вместе с двойкой следовало держать как можно дальше от выпивки, пока мы не окажемся в безопасном месте. В качестве бонуса за воздержание я позволил недовольным алкоголикам прихватить с собой несколько бутылок, чтобы смочить в дороге горло. Они их выхлебали в первую же ночь и дальше двигались с хмурой обреченностью. Путешествие с нами продолжили не все. Когда карьер остался далеко позади, Мы избавили всех рабов от лишнего железа и рабского статуса, оставив им лишь заклепанные ошейники, которые в полевых условиях так просто не снимешь. Всем отпущенным я дал простой выбор. Либо идти с нами и вернуться в качестве свободных людей, либо валить на все четыре стороны прямо сейчас, до первой встречи с охотниками или хищниками. В итоге двое предпочли попытать удачу самостоятельно. С нами остался лишь один, невысокий фермер по имени Хоп не самое выдающееся приобретение скажем честно но помимо него у нас имелась изнанка та при всем желании не могла никуда деться но хотя бы стараниями юта не собиралась покидать этот грешный мир невольница до сих пор не могла поверить в свою удачу и думала что мы тащим ее на убой поэтому в выражениях она не стеснялась постоянно цапаясь со вспыльчивой двойкой моя заместительница несколько раз предлагала бросить ее как рановой матушке но я оставался непреклонен Если узница до сих пор не сломалась, что-то в ней есть. Хотя тащить едва живую рабыню через опасные территории не самая лучшая идея, других у меня не было. В любом другом случае ее ждет гарантированная смерть. С нами, скорее всего, тоже, но есть нюанс. Чтобы преодолеть горную местность, нам пришлось заложить немалый крюк. Зато животные по пути не переломали себе ноги. В итоге мы прошли через длинные ущелья, дно которого устилала грубая галька. Судя по всему, когда-то здесь текла река или хотя бы ручей, но сейчас всё пересохло. Зато влага пришла с самого неожиданного направления — сверху. Стоило нам остановиться у выхода из ущелья для ночёвки, как пошёл самый настоящий дождь. Сначала с неба падали отдельные мутные капли, приводя некоторых в замешательство, а спустя минут десять полило уже нормально. Не сказать, что прямо из ведра поливало, но промокли все очень быстро. Я не удержался и постоял подольше под открытым небом, блаженствуя от текущих по лицу капель. Никогда бы не подумал, что соскучусь по дождю. Надо будет в Питер переезжать, не иначе. Большинство членов отряда вовсе оторопели от такого необычного погодного явления, и лишь рявканье сержанта привело их в чувство. Все принялись торопливо натягивать тенты, укрывая в первую очередь животных с поклажей. Только наш бычок и здесь отличился» выскочив из-под навеса и принявшись азартно носиться под струями. Загнать его получилось с большим трудом, и то не с первого раза, благо на нем ничего важного не висело. В основном рогатый упрямец пер всякую мелочевку, а основным его грузом в дороге стала изнанка. По вредности они могли бы посоревноваться друг с другом. Благодаря непогоде нам удалось немного сэкономить запасы воды, и по вкусу она оказалась даже лучше той, что исторгала из себя скважина соляного рудника. Мы не только вдоволь напились, но и отведали наваристой похлёбки, состряпанной хоем на скорую руку. Охотник привык готовить во время длительных вылазок, так что в его лице отряд приобрёл ещё и неплохого повара. Поутру небо прояснилось, и нам ничто не мешало продолжить путешествие. Юта сменила повязки на чем снова спровоцировала Тару на недовольное бурчание. "Рю, во имя окрановой изжоги, зачем тебе дался этот кусок мяса? Только лекарство на неё переводим." «Они нам ещё пригодятся». «Ты точно так же говорила про доску и прочих», — отрезал я. «Она честно заслужила свой билет. Или напомнит тебе, как сама выглядела после святош». «Да уж, такое разве забудешь?» — невольно передернула плечами двойка. «Ладно, хер с ней. В конце концов, надо же кому-то убираться и прислуживать». Изнанка, слышавшая весь наш разговор, раздражённо зашипела. «В принципе, большего от неё пока добиться не удалось». Она предпочитала угрюмо отмалчиваться даже на прямые вопросы. Кто такая, откуда и что она собиралась делать после побега посреди имперских земель? Бестолку. Судя по характеру, хозяюшка из нее примерно такая же, как и старая трезвенница. Но даже крайнее истощение не могло скрыть развитые мускулатуры, а на ее ладонях имелись слишком уж характерные мозоли. Возможно, девушка всю жизнь провела на ферме за мотыгой, но мне в это как-то не верится. Местных селян нельзя назвать зашуганными но свое место они знают четко. Оборзевшие самураи вместе со знатью в течение многих поколений вбивали в них покорность. Всех инакомыслящих отправляли либо на тот свет, либо в рабство. Иногда терпение простого народа с треском лопалось, приводя к стихийным мятежам, но большую часть времени простые жители старались вести себя учтиво, особенно с теми, кто гораздо сильнее их. В изнанке же, напротив, подобного не ощущалось ни на грамм. Будь я менее терпелив, Наверняка выбросил бы упрямицу, которая даже поблагодарить меня не потрудилась. В общем, они с бычком представляли собой идеальную пару. Своенравное животное несколько раз пыталось притереться к валунам, чтобы соскоблить с себя раненую рабыню, а та в ответ всячески его поносила. Увы, с ее запястьями даже палку погонщика тяжело поднять. Но старания Юта не прошли даром, и потихоньку узница оживала. Похлебка Хоя и вовсе подействовала на нее чудодейственным образом. И к утру она впервые смогла сделать несколько шагов, чтобы самостоятельно справить нужду. У каждого свои собственные достижения, и моим личным поводом для гордости стал расчет движений спутников. Их все-таки оказалось две штуки, а не один, по крайней мере, над этой частью континента. Первый проходил над нами раз в два дня, второй раз в три. Итого каждую неделю картинка обновлялась дважды. А Энора стоило подождать до завтра. Я бы предпочел геостационарную орбиту и постоянный мониторинг поверхности в режиме реального времени. Но и на этом спасибо. Главное не затянуть созерцание снимков, иначе приходилось расплачиваться лютой мигренью. И даже так я точно знал, где можно пройти, а куда соваться не стоит. Благодаря этому наше продвижение по незнакомой территории проходило гораздо быстрее. После того, как ущелье осталось позади, местность стала понемногу сглаживаться и опускаться. В возвышенности всё ещё присутствовали, но уже в качестве небольших холмов они как не гор. Под уклон идти оказалось легче, но кое-где крутизна вынуждала искать более пологие участки, особенно для животных. На следующий день мы окончательно спустились к окраинам кишки. Перепутать ее с чем-то и правда оказалось невозможно, тут мне не соврали. С крайних холмов открывался завораживающий вид на обширную песчаную отмель, которая кое-где простиралась до самого горизонта. Причем здешний песок был светло-голубым, отчего весь пейзаж выглядел инопланетнее некуда. Добавляла необычно красок и местная растительность веселенького сизого цвета, вроде папоротников, только с человеческий рост. Но даже эти гигантские растения терялись на фоне бочкообразных деревьев, с куцей кроны на самой вершине, похожих на баобабы. Бабы. Те стояли редко, но каждая возвышалась над остальной флорой, подобно столбику дорожного ограждения посреди зарослей обычной травы. По моим расчётам, отлив должен быть в самом разгаре, но воды в округе всё равно хватало. В основном она концентрировалась в многочисленных заводях размерами от небольшой лужи до полноценного озера. Некоторые из крупных водоёмов были слишком уж круглыми, как будто их специально выкапывали. Ближе к горной гряде Хэнга россыпь озёр постепенно сливалась в одну сплошную гладь залива, но и там хватало пятен в виде атоллов. Из-за необычного песка вода на мелководье была практически бирюзового цвета. Любой курорт позавидует. Я не удержался и при первой же возможности рассмотрел мелкую россыпь подробнее, зачерпнув ее из-под крупного валуна. Учитывая высоту, на которой мы находились, во время прилива здесь без лодки делать точно нечего. Большая часть растений полностью уходит под воду, временно переквалифицируясь в водоросли. И только гигантские баобабы могут не затонуть полностью. Наверное, поэтому их куция крона торчала на самом верху а до этого шёл сплошной бугристый ствол, без намёков на ветки. Песок на повёрку действительно оказался голубым. Не такой, как на Мальдивах, а самый настоящий. Примерно четверть крупинок отливали синим, будто их подкрасили. Какая-то странная порода, вроде знаменитого лазурита. Остальные были вполне обычных цветов, включая почти родной жёлтый. Большую часть смеси составляли белёсые песчинки кварца, размывая общий цвет до светло-голубого. Что ж... Вот теперь сразу видно, что я на другой планете. Даже черство и наемники не удержались, чтобы полюбоваться необычным пейзажем. Некоторые вовсе стояли, разинув рот и восхищенно матерясь. Никогда не видел моря, выдохнул миста. Так это и не оно, дубина, деликатно поправила взломщика двойка. До него отсюда еще несколько дней пилить. К нему лучше не надо, покачала головой. Уж поверьте мне. Я бы туда испускаться не советовал проронил Хой между делом. «Что поделать, другого пути нет». Охотник уже был посвящен в детали экспедиции, поэтому лишь грустно пожал плечами в ответ. Однако я не стал пороть горячку и ломиться по опасной территории в разгар дня. Поэтому мы немного прошлись вдоль отмели, пока не отыскали удобное место для ночевки. Это была вершина одного из холмов, высеянная громадными темными валунами. Их цвет разительно отличался от местных пород всё того же кремового цвета, что сразу бросалось в глаза, как будто их сюда кто-то специально привёз. Долго ломать голову над этой геологической загадкой не пришлось. Стоило только посмотреть на местность сверху, как всё встало на свои места. Тёмные вкрапления образовывали чёткий след в виде полукруга, так что их сюда попросту принесло прибоем. Очень-очень большим прибоем. Судя по размеру камешков, волна должна была достигать нескольких десятков метров, если не сотен. Но, к счастью, наводнение случилось очень давно. Глыбы успели частично врасти в почву, а некоторые раскололись на более мелкие части. В этой россыпи мы и остановились, расчистив себе небольшую площадку внутри. Стоило набраться сил перед рывком через голубые пески. По-хорошему, отмель нужно преодолеть за день и засветло выйти к берегу полуострова, который отсюда даже не был толком виден. Зато тёмная полоса каменной гряды просматривалась без проблем, прерываясь только над проливом. Как будто что-то раскололо скалы, раздвинув их чистокол в стороны. Нам в ту сторону точно не надо, да и местами там сплошная вода. Хотя наш путь тоже ни разу не простой. Чем дальше от холмов, тем плотнее шли озёра, становясь всё больше по размеру. В итоге они сливались в одну сплошную заводь, которую наискось пересекали несколько песчаных кос. Кое-где там придётся идти по мелководью, но ничего не поделаешь, иначе только по воздуху. Только вот пролетательные аппараты здесь и слыхом не слыхивали. Ночь прошла спокойно, а с первыми рассветными лучами мы наскоро перекусили и засобирались в дорогу. Шест самостоятельно проверил всю поклажу, подтянув некоторые ремни в сбруях, а остальные нагрузили себя по минимуму, взвалив лишь самое необходимое. Я не стал экономить и взял для каждого рейдовые рюкзаки на специальных лямках, Которые в случае опасности отстегиваются в одно движение. Очень удобно, если нужно вступить в бой без промедления и лишнего веса за спиной, либо сбежать налегке. Даже наши новички оказались навьючены благодаря моей запасливости, я догадался взять несколько пустых баулов про запас. Исключением стала одна лишь изнанка, но той предстояло снова ехать в мешке. Двигалась она все еще с трудом, поэтому о пешем путешествии не могло быть и речи. Спустя полчаса мы углубились в сизые заросли, особенно буйно растущие на краю заводи. Настолько, что дорогу приходилось натурально прорубать при помощи клинкового оружия. Лучше всех себя в этом проявили шест с доской, выкашивающие даже небольшие деревца, попавшиеся им под горячую руку. Но чем дальше, тем сильнее редели заросли. Вместо папоротников стали попадаться трубчатый кустарник и высоченные побеги, напоминающие приплюснутые щупальца. Самые толстые экземпляры у основания достигали метра, и за ними при желании можно было спрятаться как за полноценным деревом. Сейчас они смотрелись странновато, пока не представивших под водой. Самые обычные водоросли, просто перебравшие стероидов. Некоторые растения явно кто-то в свое время обглодал, и они засохли, безвольно раскинувшись на песке. Учитывая их размеры, аппетит подводных обитателей внушал уважение. Пока что нам не попался на глаза никто из местных обитателей, не считая небольшой стайки ящеров, проследовавших куда-то в сторону пролива. Даже не завра, а что-то более мелкое, размером не больше телёнка. Мы выждали за песчаной складкой, которую даже барханом то не назовёшь, пока они удалятся в у свояси, после чего продолжили путь. Несмотря на сказочно красивую обстановку, расслабляться здесь точно не стоило. То и дело нам попадались чьи-то обглоданные кости, выглядывающие из-под голубого песка. При взгляде на останки ощущение курорта сразу улетучивалось. Я постоянно мониторил округу сверху, благо спутник подкинул мне свежую картину. Но так получалось отследить лишь общую обстановку и скопление животных у гнездовий. Мне попалось лишь одно — полузатопленное низине, возле которой кости почти полностью закрывали утоптанный песок. Живоглоты полностью оправдывают свое название, отрыгивая непереваренную добычу для своего выводка. С высоты птичьего полета их обиталище напоминало свалку, хотя каждый новый прилив должен уносить большую часть мусора. Твари отлично плавают, так что для них периодические наводнения не проблема. Мы скорректировали маршрут и пошли новой дорогой, стараясь не приближаться к крупным озерам от греха подальше, ведь там могла остаться не только рыба. Увы, с каждым километром это становилось все сложнее. К тому же все чаще попадались сырые участки, где песок подсох лишь тонкой корочкой сверху. И шагать по нему было тяжело даже для выносливых гарру. Как будто этого нам было мало. Во второй половине дня ясное небо начало стремительно заволакивать тучами. В воздухе запахло дождем и неприятностями. Как сказал Хой, для здешних мест совершенно обычная погода, но как же не кстати. Мы торопились как могли, но проливной дождь застиг нас примерно на полпути. На этот раз еще и разразилась гроза, заставляя людей вздрагивать от каждого раската. Видимость сразу упала, как и наша скорость. Песок окончательно размок, вцепившись в нас мертвой хваткой. В некоторых местах шест, будучи тяжелее всех из-за протезов, проваливался чуть ли не по колено. Выбиваясь из сил, мы упрямо ползли вперед еще несколько часов, и тут погода решила таки над нами сжалиться. Левень потихоньку стих, хотя небо по-прежнему оставалось хмурым, периодически озаряясь новыми вспышками, которые грохотали уже где-то далеко. В этих переменчивых сумерках я внезапно увидел, что к нам приближаются целых шесть высоких силуэтов, похожих на сгорбленных жирафов. Твою мать! Вот только их и не хватало для полного счастья. Теперь я своими глазами убедился, что убежать от местных обитателей практически невозможно. Зверюги стремительно неслись по песку, перебирая толстыми лапами, и проваливаться в него не собирались. Но это не значит, что их нужно смиренно дожидаться, сложив лапки. «Бегом!» Мой крик подстегнул остальных, и мы, что есть сил, поспешили в полузатопленную низину к ближайшим побегам гигантских водорослей. Прочие растения нам не подходили, либо маловато, либо наоборот. Неподалеку как раз возвышался местный баобаб, который местные прозвали железным деревом за его необычную древесину. Мало того, что она очень прочная и сразу тонет в воде, так еще после сжигания в ее зале остаются металлические крупицы, которые можно промыть и собрать магнитом. В качестве руды от нее толку маловато, а вот строительный материал отличный. Жаль, только промышленную заготовку вести невозможно. Мы неоднократно обговаривали и отрабатывали подобную ситуацию, так что никто не стал разбегаться в панике, включая свежеприсоединившегося фермера. Может, и выйдет из него какой-то толк. Отряд слаженно спустился с косы и преодолел несколько десятков метров до нужного места, где торчали толстые травянистые щупальца. Некоторые побеги торчали из воды но они нам уже не подходили. Мы с Хоем добрались туда в числе первых, принявшись стрелять чуть ли не на ходу. Но не в догоняющих тварей, а в сами растения. Снаряды-гарпуны глубоко погружались в стволы, вытягивая за собой металлические тросы из катушек, тонкие, но очень прочные. На таких и повеситься можно, как заявил нам с гордостью продавец. Противоположные концы мотков охватывали другие растения, сцепляя стальными ключями. Быстро и надёжно. В результате между растениями натянулись несколько растяжек, за которыми мы и встали в качестве приманки, чтобы преследователи, не приведя окран, не пробежали мимо. Шанс у нас только один, и не стоит им подтираться. Увы, более серьезные фортификации на бегу не соорудишь. Мне и так пришлось немало поломать голову, чтобы придумать хотя бы это. Дайте мне время, я тут еще ям с кольями накопаю и наделаю других неприятных сюрпризов, но вряд ли хищники согласятся вежливо подождать». Живоглоты не обманули моих ожиданий, хотя в моем воображении они представлялись чуть помельче. Реальность, как всегда, оказалась суровее. Эти уроды достигали добрых семи-восьми метров в высоту, и пусть солидную часть роста составляла длинная шея, от этого не особо легче. Там одна лапа толщиной с человеческий торс. На спине располагался толстый панцирь, делая их силуэт излишне горбатым. Сегментированные пластины шли до самого основания шеи, как у броненосца. А вот хвост оказался куцем и плоским, как будто его кто-то оттоптал. Вряд ли подобные красавцы водились на земле, но сходство их с длинношеями и динозаврами отрицать нельзя. Правда, наши древние ящеры вроде бы питались листвой и травкой, а эти предпочитали мясную диету. Хорошо, хоть в их толстой черепной коробке оставалось маловато места для мозгов. К нам они дружно рванули прямой наводкой и никто из всей шестерки не попытался поскакать в обход. Гарру испуганно заревели, но большую их часть ребятам удалось накрепко стреножить. Сказались многочисленные тренировки, которые шест каждый вечер проводил на стоянке. Сейчас паникующие тягачи нам будут только мешать. Скакали чудища столь целеустремленно, что даже у меня ёкнуло сердце, после чего привычно принялось разгонять кровь. Прилив адреналина вновь вызвал у меня улыбку а руки сами собой зарядили арбалет и вскинули оружие к плечу. Теперь вместо гарпунов я выбрал утяжелённую болванку, как и советовал Хой. Удержаться от выстрела оказалось сложнее всего. Это как оставаться на путях, когда тебе навстречу мчит поезд. С другой стороны, инерция живоглотов и подвела. «Физика! Как же я тебя иногда люблю!» Передний хищник с разбегу влетел в растяжки тросов и эпично споткнулся пропахав широкой грудью целую борозду в песке. Смягчить падение ему было нечем, не то строение тела. Остальные тоже не успели притормозить, устроив эпичную кучу малу. Грузные тела врезались друг в друга, стуча костяной броней и подворачивая лапы. Один из участников аварии умудрился кувыркнуться целых два раза. Что ж, моя задумка в целом сработала, и вместо грозной стаи против нас осталось несколько дезориентированных животных которых нужно поскорее добить, чтобы не мучились. Так не будем же затягивать». Я тщательно прицелился и выстрелил, но не рассчитал веса утяжелённого снаряда, который ударил не височную кость, а прямо в глаз одному из копошащихся в песке чудищ. Глазное яблоко смягчило удар, и животное просто наполовину ослепло, принявшись в ярости стучать клювом по соседним панцирям. «Так тоже пойдёт, хотя приближаться к нему я бы теперь никому не советовал. И вообще...» Попробуй подступить к такой туше, которая тебя раздавит и не заметит. Но так считали далеко не все. ренувшаяся вперед доска первая открыла счет, одним взмахом новой шпалы обезглавив того самого живоглота, что едва не докувыркался до наших позиций. Одна кошечка не учла агонии могучего тела, которое успело приложить ее одной из лап. Не специально, только от этого ничуть не легче. Воительницу снесло как пушинку, отбросив на несколько метров в сторону. Главное, что упала она не в водоем, на берегу которого мы схватились. Пусть теперь полежит, подумает о пользе дисциплины. Остальные бойцы сгруппировались по всем правилам и ковыряли упавших более обдуманно при помощи прихваченных для такого случая копий. Лучший инструмент охотника после арбалета. Получалось у них так себе, практики не хватало. Зато шест удачным выпадом глифы успокоил еще одного, пробив лезвием куда-то под клюв. А двойка резал лапы в стороне, ловко уворачиваясь от ответных выпадов. К счастью, из положения лежа мотать головой живоглотом было не очень удобно. Молотельщик тоже предпочел привычное орудие и работал по суставам упавших, разбивая их в дребезги. В результате на ноги смог подняться только один, но и тот доставил нам проблемы Пришлось срочно разбегаться, чтобы не быть затоптанным. Получилось это у всех, кроме Хоя, который не, кстати, споткнулся о какую-то корягу, едва торчащую из песка. Не надо было пятиться спиной вперёд с арбалетом в руках, стараясь прицелиться в уязвимую зону. Парень рухнул на пятую точку, и Живоглот мигом подскочил к нему, придавив лапой, после чего с размаху клюнул его, словно мелкую букашку. Увы, мы ничем не могли ему помочь. Я перезарядился лишь спустя несколько секунд, и на этот раз попал гораздо удачнее, хоть и запоздало. Живоглот ошарашенно замотал окровавленной башкой, позволив нашим бойцам зайти с боков. Однако не успели они приступить к ликвидации, как их обогнал наш бычок, низко опустивший рогатую голову. То ли про него забыли, то ли он как-то смог развязаться, хрен поймешь. Бедная изнанка едва успела выпасть из мешка прямо на ходу, после чего бешеный зверь влетел в одну из лап. До самого туловища он никак не доставал, но лишь поначалу. От удара конечность подломилась, и живоглот снова рухнул на мокрый песок. В отместку ящер ударил клювом, Но тот лишь цокнул скользь по толстым костяным пластинам на лбу быка. Рогатый безумец взревел и принялся в ярости терзать противника рогами, бивнями и даже копытами. Поначалу тот еще трепыхался, но вскоре прекратил это бесполезное занятие. Ребята переключились на последних недобитков, а к охотнику тут же поспешили место с ютой. Взломщик прикрывал копьем, а девушка готовилась оказать помощь, вот только она уже не требовалась. Клюв пробил парню грудную клетку оставив после себя рваную дыру. Не спасла бедолагу ни кольчуга, ни кожаная броня. Тут только бы кираса устояла. Да и то не факт. Тем более, что среди нас постоянно её носили только самые выносливые, вроде доски и шеста. Кстати, о шечке. Я позволил себе быстро оглянуться, пока крутил ручку взвода. Но стоя оказалось всё в порядке. Воительница пыталась самостоятельно подняться на ноги, опираясь на меч, который не выпустила из рук даже в полёте. — Это хорошо. Нам и так потерь хватает. Жаль парня, в этот раз убежать от судьбы у него не получилось. Спустя минуту все было кончено. Бойцы добили последних живоглотов, после чего принялись приводить себя в порядок. Шест с молотильщиком приглядывали за взбесившимся бычком, но тот все-таки прекратил насиловать дохлую тушу и с независимым видом потопал ополоснуться прямо в водоем. В принципе, если там кто-то обитает, то это уже его проблемы». «Боевая зверюга!» — одобрительно цокнул языком наёмник, утирая кровь с лысой головы. «У нас их чаще всего на мяс спускают, а вот у святош они даже в патрулях ходят». Давай делась видеть, кивнул сержант. «Серьёзный противник, особенно когда прикрыт бронёй. И уже они, кстати, их тоже натаскивают. Может, он как раз оттуда?» «Да насрать!» — прервала их двойка. «Лишь бы он на нас, дуру, не кинулся». «Вроде бы не должен». В голосе сержанта не хватало уверенности, но стрелять в бычка я не стал. Есть вещи поважнее. Один из Гарру развязался и трусливо сбежал вместе с нашими припасами. Пока остальные приходили в себя, мы, старые, поднялись из низины по его следам, после чего осторожно выглянули из-за гребня песчаной косы. «Ебаный пиздец!» «Да, он самый», — не стал спорить я с заместительницей. Неподалеку обнаружилась еще одна стая — гораздо многочисленнее первой. Голов это к на навскидку. Точнее не сказать, потому что живоглоты сгрудились на одном месте, толкаясь и яростно отпихивая друг друга. Надо полагать, доедали нашего тягача, а к ним на подмогу спешили еще несколько особей, чуть ли не со всех сторон, привлеченные общим ажиотажем. Словно вечно голодные чайки, брось одной кусочек багета и к тебе тут же слетятся со всего пляжа. А самое поганое, что их столпотворение перекрывало нам удобный путь через протоку по мелководью. Похоже, до вечера мы здесь уже вряд ли управимся. Конец третьей книги. Текст читал Олег Кейнс.